Глава третья. С шумом захлопнувшаяся дверь вытащила ее из сна. Еще не очень понимая, где находится, улавливая в воздухе лишь свежий запах дождя, Мария повернула голову. Василий стоял на пороге, промокший с головы до ног. Он все-таки не взял зонт, с резиновыми сапогами в руках. Она смотрела на него заспанными глазами, Заспанными и счастливыми. Василий отбросил сапоги, не снимая намокшей куртки, рухнул в постель. От него пахло дождем и Венецией. Мария прижалась к нему, губами впитывая и дождь, и Венецию. «Нам повезло». Василий тормошил ее волосы. «Прилив, катаклизм, холл, гостиницы в воде и кругом вода, представляешь?» «Люди сидят в барах и ресторанах по колено в воде. Здорово! А ты спишь. А там такое!» «Уже не сплю. Да, у нас есть одноразовые сапоги. Мы пойдем по воде. На площади Сан-Марко выстроили специальные мостики, чтобы ходить по ним, но можно по воде». «Сан-Марко», «Бродский», «Смерть Венеции», «Полузабытые старые открытки», Все хлынуло разом, разбудив ее окончательно. «Мы пойдем на площадь?» yes, мэм!» «Погуляем по городу. а Вечером окажемся на площади Сан-Марко, и как последние лоховские туристы будем потреблять ужин в самом знаменитом кафе. Ваши мечты сбываются, мадам?» «Да». «Хорошо!» Она потянулась. Жизнь продолжается. Нет, дорогая. Жизнь только начинается. В резиновых сапогах, укутанные яркими дождевиками, они нисколько не походили на идиллическую пару с рекламной картинки из условно романтического пейзажа клише и были абсолютно счастливы. Бродили вдоль одиноких каналов по маленьким извилистым улочкам, вдоль старых домов, галереи соборов, сувенирных лавок. Болтали, на время забегали в кофейни, снова бродили по улицам. Василий скрылся в книжной лавке. Мария сделала шаг вправо, нерешительно прошла по улице антикварных магазинов, оглянулась, вдруг поняла, что решительно заблудилась, покрутилась в поисках книжного магазинчика, или Василия не нашла. Взгляд зацепился за витрину. Там за стеклом, под стекающими струями воды, ожили венецианские маски. Они плакали, ухмылялись, подмигивали, зазывая Марию в свой лицедейский мир. И она поддалась на их заигрывание, подобно провинциалу, жаждущему острых ощущений в необыкновенном городе. Приветственно звякнул колокольчик. «Can I help you?» обаятельный молодой человек хозяин антикварной лавки появился из глубины мгновенно словно ждал ее в эту непогоду. «Нет, спасибо я только посмотрю ответила она по-английски. молодой человек обласкав ее располагающей улыбкой вернулся к своим делам за конторку Мария постояла возле старинных венецианских шкафчиков перешла к церковной утвари Повертела в руках подсвечник на двух львиных лапах с потускневшей позолотой, удивилась его легкости. «Деревянный? А откуда это? Это 18 век, но не Венеция, пояснил молодой человек, видя ее замешательства. Слишком простые. Это Тоскана. Тосканские церковные подсвечники обычно их покупают, чтобы делать лампы. «На них навешивают абажур. Как здорово!» Вспомнила, что Гуэра живет недалеко от Тосканы. Представила себя хозяйкой палаца. Она купила бы эти подсвечники и обязательно расставила бы в залах венецианские шкафчики. «Ты совсем с ума сошла от романтики!» — упрекнула она себя. «Замечталась». Василий искать надо, не воображать, ни весь что!» Она поставила подсвечник на место, в последний раз окинула взглядом помещение, где жались друг другу одинокие осколки прошлого, разных судеб, где перемешались время и страны. Попрощалась с хозяином, потянулась к ручке двери и... замерла». Из пыльного угла, где в тяжелой, почерневшей от времени раме стояло зеркало, на нее смотрела темная женщина без лица. «Кто она?» Мария подошла поближе. Амальгама местами стерлась, потрескалась, рассыпалась мириадами изломанных линий. «Это зеркало, семнадцатый век. Не в силах отвести взгляд». Мария рассматривала свое искаженное временем отражение: « Это она? Нет, не может быть. Это другая женщина, или она, но много старше. Отражение притягивало. Мария сделала шаг навстречу и замерла. Медленно, очень медленно антикварная лавочка начала приходить в движение. Стены сдвинулись по часовой стрелке, с каждым оборотом все ускоряя темп, закручиваясь в спираль. Отражение исчезло, трещины на амальгаме стали множиться, разрастаясь, увеличиваясь в размерах, давая выход чему-то неизвестному, страшному. Сквозь щели сочилось красное, горло сдавило спазмом. Из глубины послышались стоны, детский плач, крики. «Ах, вот ты где!» Знакомый насмешливый голос выдернул ее из кошмара. Мария отшатнулась два шага назад, и вот она уже рядом с Василием. Все мигом стало на свои места. «Я обыскался уже. Начал бояться. Ты ведь вообще не ориентируешься в пространстве. Ну, что тут у тебя?» «Зеркало? Ух ты! Наполеоновская эпоха! Красивая! Старая! Наверное, стоит страшных денег. Пошли отсюда! Нам надо попасть еще в тысячу мест!» Василий потянул ее к выходу. Зеркало словно нехотя прощалось с ней. Мария бросила через плечо последний взгляд. Темное отражение будто повернулось к ней спиной и растворилось. «А, кстати, обернулась Мария на пороге. Сколько стоит это зеркало?» Молодой человек снова улыбнулся, и в этот раз в его улыбке ей почудилась причастность к тайне. «Мне жаль, сеньора, оно не продается».